Глава двенадцатая. Онгас Коллинс не хотел никого пугать. Просто удивился, почему человек, которого он из-за медицинской формы принял за Кормака, топчется во дворе фермы. Ведь у них обоих дел по горло. Поэтому Онгас тяжелый, но тихой поступью направился к медбрату. «Ну, чего встал, лодырь?» — спросил он. «Мозги у Онгаса работали не слишком шустро». То, что перед ним не кормок, он понял только когда со всей дури хлопнул здоровой рукой по спине в светоотражающей медицинской куртки. Фигура покачнулась, едва не упав, и к ужасу Онгаса издала пронзительный крик. А затем развернулась так резко, что только черные кудряшки подпрыгнули. Девушка вскинула руку, готовясь дать ему оплеуху. В глазах незнакомки читались неподдельный испуг и даже паника. «Эй, полегче!» Воскликнул перепугавшийся не меньше нее Онгас и поспешно отскочил назад. «Вы что это творите?» — скричала покрасневшая от гнева Лиса. Тут она заметила, что стоит с поднятой рукой, и медленно опустила ее, а затем спросила, «Зачем это сделали?» «Ну, здесь моя ферма», — промямлил Онгас и огляделся по сторонам с таким видом, будто имел основание в этом сомневаться. Лиса с трудом переводила дух. «Зачем вы меня стукнули?» «Принял за Кормака», — ответил фермер и состроил виноватую гримасу. «По-вашему, я на него похожа?» mm, «Вообще-то не очень». «Хорошо. Почему вы решили стукнуть Кормака?» Онгасу не понравилось, что его отчитывают прямо в своем же собственном дворе, а девица все не унималась. «Разве он не предупреждал, что я буду его замещать?» «Может, и предупреждал?» — мысленно вынужден был признать Онгас. Просто когда люди слишком много болтают, он всегда отвлекается и начинает размышлять о том, как там его корова. В школе ему из-за этой привычки учебы не давалось. Но Онгас и без образования прекрасно обошелся. Вот только иногда эта особенность все же подводила его. Например, сейчас. Не дослушал толком Кормака, и теперь на него в его же собственном дворе орет какая-то незнакомая женщина. Онгас поглядел в сторону верхнего поля, где паслись коровы. Трава такого ярко-зеленого цвета, что прям сияет. «Вы меня слушаете?» Онгас снова уставился на девушку, похоже, та еще любительница покомандовать. «В общем, больше так не подкрадывайтесь». Закончила она уже без особого пыла. Видимо, весь пар успела выпустить. Онгас растерялся. «Вы же у меня на ферме!» Привел он все тот же аргумент. когда надо отстоять свою правоту, упрямство у него не меньше, чем у его скотины. Разговор зашел в тупик. Лиса, у которой от такого потрясения даже слезы на глаза навернулись, злилась на себя, и на этого человека. Она-то думала, что ей полегчало, но ошиблась. Нет, ни капельки. Ладно, сейчас не до этого. Лиса заглянула в записи и стала даже пытаться правильно произнести имя хозяина и просто спросила. «Вы мистер Коллинс? «Да». подтвердил Онгас, размышлявши о том, что время уже обеденное. «Я временно заменяю кормака Макверсона. Приехал осмотреть вашу спину». Онгас не хотел, чтобы женщина, тем более посторонняя, видела его рану, но сказать об этом побоялся. Вдруг этот командир снова начнет орать. «Ладно», — произнес он. На первый взгляд хозяин фермы выглядел вполне здоровым, однако лиса последовала за ним в дом. Внутри приземистого здания... Обнаружилась почти пустая кухня с длинным низким столом. Возле раковины стояли аккуратно вымытые чашка и тарелка, рядом лежал нож. Все в единственном числе. Продуктов минимум, каша, мука, мелкая миска с яблоками. Кухня явно давно не ремонтировалась. В углу догорал в очаге огонь. Онго с недовольным видом шагал по каменным плитам пола. Гости к нему заглядывали редко, а днем он и сам сюда не заходил. Он подвел медсестру к столу и усадил на один из старых деревянных стульев. «А теперь показывайте рану», — велела Лиса. Коллинз снял толстый шотландский свитер, расстегнул заношенную и стершуюся клетчатую рубашку и остался в одной майке. В темной кухне было прохладно, но он, похоже, совсем не мерз. Размотав окровавленный бинт, девушка ахнула. От правого плеча по спине свисал лоскут кожи. Рана поверхностная, и все же вид у нее жуткий. Онгоса, будто нождаком ободрали. Больно, наверное. Как вы себя чувствуете? Сильно болит. Онгос пожал плечами. Что с вами случилось? Похоже, на ожог. Это Мэсси на меня осерчала. Лиса, искавшая дезинфицирующее средство и специальную мазь, поглядела на него. Интересно, кто такая Мэсси? Жена, любовница. Неужели придется выдать пациенту буклет о домашнем насилии? Вот как. Произнесла она спокойным тоном, каким всегда говорила в подобных ситуациях. «Вы с ней поссорились? Наверное, вы в тот день выпили?» Онга свыркнул. «Нет, она просто взбрыкнул только и всего». Лиса внимательно осмотрела рану. Неприятного запаха не чувствуется. Хороший признак. Значит, гноя нет. Вдруг Лиса вспомнила, что сегодня у нее по расписанию визит к Барнабасу. Вот черт! Вормка точно надо было предупредить насчет этого типа. «Сейчас про мою рану», — сказала она. «Будет немного больно». «Ладно», — согласился Онго с таким равнодушным видом, будто его это нисколько не беспокоило. Впрочем, похоже, так оно и было. Фермер опустился на стул. Лиса налила в миску горячей воды. «Да», — сказала она, готовясь произнести свою стандартную речь, специально заготовленную для таких случаев. «Отношения — штука сложная, правда?» Онгас в отношениях особо не разбирался. Похаживал к одной хорошей знакомой в Инвернессе, но виделись они только по базарным дням. А в остальное время ему и так неплохо жилось. «Вы часто ссоритесь?» Лиса содрала кусочек кожи с мясом. Онгас и бровью не повел. «Поразительный человек!» «Извините», — произнесла медсестра. «Так вот, насчет ссор. Иногда уживаться вместе бывает нелегко». Онга взглядел в окно и размышлял, не посадить ли на большом лугу еще лютиков. Конечно, неохота тратиться, но коровы их любят. Да и в солнечные дни луг будет просто загляденье. Она часто вот так, как вы выразились, взбрыкивает. Есть специальные организации, которые оказывают помощь в подобных случаях. Многие думают, что они предназначены только для женщин, но это неправда. Всего лишь распространенное заблуждение. От насилия страдают все, и терпеть его не обязательно. Я принесу вам брошюру. Он обернулся и подозрительно прищурился. Вы о чем толкуетесь? Просто хочу, чтобы вы знали, тут нечего стыдиться. Есть люди, готовые вам помочь, есть те, кому не все равно. Не все равно, что я доил корову холодными руками, а она меня легнула так, что едва дух не вышибла. Повисла пауза. Ой, извините, выпалила Лиса, ее рука взлетела к губам. Я подумала. «Что вы подумали?» «Что Мэйси, ваша жена?» «Мэйси?» Тут даже непробиваемый Онгас засмеялся. «Вот что я тебе скажу, дочка. Если бы мне и впрямь пришлось жениться на одной из своих коров, то эту старую Грымзу я бы ни не выбрал». Девушка невольно рассмеялась. «Слава богу, что у вас все хорошо», — произнесла она. «Простите, при моей работе всякого насмотришься смотришься». «Да и не мудрено», — задумчиво протянул фермер. Пока Лиса дезинфицировала рану, он даже не поморщился. «Пообедать не хочешь», — предложил Онгас, когда она обработала пострадавшее место мазью и снова перевязала рану. При обычных обстоятельствах Лиса отказалась бы, но сейчас она была ужасна, просто невыносимо голодна. Утром толком не позавтракала, да и от пребывания на свежем воздухе аппетит, видимо, разгулялся. Колин встал и подбросил дров в огонь. Потом принес древний облупившийся чайник со свежим чаем, чашку молока с пенкой, огромную буханку свежего белого хлеба, стеклянную банку, что внутри Лиса не поняла, и кусок сыра. Онгас протянул в гости длинный, тонкий металлический предмет, отдаленно напоминающий вилку. Лиса таких раньше никогда не видела. Она взяла его и стала повторять все за Онгасом. Фермер отрезал толстый неровный ломоть хлеба, насадил на вилку и поднес к огню. Затем проделал то же самое с сыром и держал его, пока тот не расплавился снаружи. Сыр по краям стал коричневым и закапал в камин. Тут Онгас намазал сыр на хлеб, открыл стеклянную банку, выудил оттуда маринованную луковицу и откусил от нее кусок, как от яблока. В Лондоне Лиса познакомилась со множеством самых удивительных и разнообразных блюд. В столице Великобритании представлены все кухни мира. Она пробовала мясо кенгуру, Ела руками вегетарианское карри с манго. Бывала в ресторане Бени Хана, где подбрасывают еду в воздух и поднимают над столом стеклянные миски, из которых идет дым, чтобы посетители вдыхали запах горящих трав. А Ким Анг один раз ходила в заведение, где все сидели в полной темноте. И провела веселый вечерок, разыгрывая других посетителей и официантов. Но в такой трапезе Лиса еще никогда не участвовала, и все же... Толстый ломоть хлеба с привкусом солода, слегка обгоревший по краям, насыщенного вкуса расплавленный сыр и острая маринованная луковица образовывали вместе сочетание, перед которым голодному человеку устоять очень трудно. А уж когда девушка запила все это парным молоком, то пришла к выводу, что это один из самых вкусных и сытных ее обедов. Она с улыбкой откинулась на спинку стула. Блиса сидела у огня. Лучи солнца освещали пустую комнату, а вокруг царила полная тишина, если не считать тиканье старинных часов на каминной полке. «Спасибо», — наконец нарушила молчание Лиса. «Очень любезно с вашей стороны». «На здоровье», — ответил Онгас. «Передам твои слова Мэйси». Она усмехнулась. «Хорошо. Постарайтесь не мочить рану и спите на животе. Через неделю можете снять бенцами». Но если рано будет беспокоить, звоните врачу». Онгас улыбнулся. «Да уж, как-нибудь разберусь, дочка». «Даже не сомневаюсь», — ответила Лиса. «Удачи с «Та да, еще старая Грэмза», — повторил хозяин дома. Отъехав от фермы, Лиса остановилась у края поля, чтобы посмотреть на карамельно-коричневых и белых коров. Они мирно паслись под холодным шотландским солнцем на поле, усеянным яркими лютиками. Вид у них у всех был очень довольный. Да чего ж они все-таки красивые?